Глава двадцать четвертая Я мела этот злосчастный конверт, когда ждала посадки. Гипнотизировала взглядом, когда уселась на свое место в салоне бизнес-класса. Только при взлете затолкала его поглубже в сумку. Что-то словно останавливало, не позволяло вновь укунуться в прошлое. Это подумать только. Письмо, написанное Димкой. Не Дмитрием, занявшим мое кресло. Впрочем, черт с ним, с креслом. Не Дима, который ведет за моей спиной какие-то странные игры, а Димка из Ивановки, моим лучшим другом. К этому я не была готова. На самолет я чуть не опоздала, встряла в стоячую пробку на въезде в город. Позвонила Маринке с секретной симки для экстренной связи, попросила привезти заранее собранные вещи прямо в аэропорт. Подруга без лишних вопросов пришла на выручку, только напоследок сказала, «Дима очень хочет с тобой поговорить». Он не понимает, что происходит. — Бывает, — безучастно ответила я, изо всех сил оберегая жизнь ростков, что во мне зрели. Вот настолько я прохладно отношусь к мужикам, но на него было жаль смотреть. Прикинь, он ждал у двери твоей, — задумчиво пробормотала подруга, но потом бросила на меня взгляд, подобралась и уже бодрее отметила. Но я все равно на твоей стороне. Напоследок она пожелала мне успеха. И сказала, что если я решу бросить кости в Лондоне, то будет наведываться ко мне ежемесячно. Вот только с каждой милей, пройденной самолетом, я все меньше верила в то, что по ту сторону меня ожидает будущая планка моих личных вершин. Видимо, подключилась женская интуиция. Говорят, что Питер — дождливый город. Но в моем личном перечне Лондон занял лидирующую позицию. Погода под стать настроению. Промозгло, сыро, мелкий моросящий дождь. больше похожи на повышенную влажность и запах кирпича. Удивительно, но для меня каждый город пах по-своему. Иногда мне казалось, что если завязать глаза и привести в место, в котором я не разбывала, с легкостью узнаю его по запаху. И у Лондона свой особенный аромат. Немного напряженный, снобичный, тяжелый, но почему-то приятный. В главной офис вез заранее заказанный черный кэп. Удивительно, но Лондон Одно из немногих мест, где не мог прижиться популярный по всему миру трубер. Говорят, из-за недостатка корпоративной ответственности, которая может отразиться на общественной безопасности. Водителям Кэбов же приходится проходить огромное количество экзаменов, прежде чем получить лицензию. И это, черт возьми, чувствовалось. Если в родной столице, прежде чем сесть в такси, следовало трижды перекреститься, а во время поездки читать молитвы всех религий мира, то в Кэбе я чувствовала себя спокойно. Офис нашей компании располагался под самой верхушкой стеклянного делового центра. На входе меня встретила взрослая ухоженная женщина, с вежливой улыбкой выдала пропуск и сообщила, что меня уже давно ждут. Кабинет главного начальника сверкал роскошью. Просторное помещение с панорамным видом, уставленное черной мебелью, кожаными диванами, полками с грамотами, книгами и предметами интерьера. За что сразу зацепился взгляд. Ни одного бумажного документа. Ни одной стопочки, только электронные девайсы, которых тут было предостаточно. Огромный экран на стене, несколько планшетов, стол с сенсорным тачем. Зачем? Не знаю. «Карина!» Мужчина на вид лет сорока-сорока пяти тут же привстал и протянул руку для приветствия. «Мы вас очень долго ждали. Считали, что вы приедете на прошлой неделе». Альберт говорил на американском английском. Безутробный протяжный рр, и вполне понятно. Здравствуйте. поприветствовала его и присела напротив. Я множество раз видела его на различных фотографиях, но впервые вживую. Высокий, хорошо сложенный, с седыми висками и деловым лицом. Именно деловым. Мне сложно представить этого человека на уикенде с семьей, или развалившимся на пляже с каким-нибудь коктейлем, а вот за игрой в гольф с партнерами по бизнесу с легкостью. Я решила воспользоваться правом на отпуск, пояснила я и улыбнулась. «Да-да, я слышал, что вы полностью отдаётесь своей работе. Это очень ценно для нас». «Альберт, я прошу извинить мою наглость, но мне бы не хотелось ходить вокруг да около. Я не уверена, что готова и в дальнейшем работать на вашу компанию. Но я с удовольствием выслушаю ваше предложение». Джон сообщил, что вы хотели поговорить лично. И даже оплатили из средств компании перелет, трансфер и номер в лучшем отеле Лондона. Последнее я произнесла уже мысленно. «Да-да, Джон сообщил, что вы сомневаетесь». эта его привычка начинать каждую фразу с «да-да», меня постепенно начала раздражать. «Понимаете, мы очень долго к вам приглядывались. И это не просто так. Нам необходим по-настоящему свой человек у руля компании. Мы с Джоном хотим отойти отдел в пользу открытия другого бизнеса. Нашли несколько человек, которым мы могли бы доверить ведение дел в Москве, Лондоне и Пекине. С одним из них я как раз договорился о том, чтобы он присмотрелся к вам, как это говорится в России, тэт а тет «Составил ваш психологический портрет, оценил ваши деловые качества. Проще говоря, представили его ко мне, чтобы он шпионил?» Я усмехнулась. «Мне казалось, что все происходящее в настоящую секунду относится к жанру абсурда. Но теперь-то хотя бы понятно, с кем он говорил тогда, в первый раз. И эта новость вполне могла ошарашить. Вот только внутри сосущая пустота. Нет, не шпионил, скорее присматривался». Он сообщил, что вы с ним давно знакомы. Альберт проглотил мою реплику. Сказал, что это не должно вызвать проблем, что он уверен в вашей адекватности. Адекватности? Прикольно. Захотелось засмеяться, но я себя одернула. Неуместно. Мы с ним выработали план, чтобы, так сказать, провести проверку. И, судя по его периодическим отчетам, вы ее прошли. Повисла тишина. Видимо, шеф всех шефов ожидал, что я удивлюсь, обрадуюсь. Что-то еще. Но вместо этого я просто безучастно смотрела перед собой. Пыталась разобраться, как относиться к этой новости. Чувствовала, что еще чуть-чуть и меня разорвет на две части, потому надо удержать все рвущиеся эмоции на поводке. Судя по вашей реакции, Дмитрий вам все рассказал. С досадой протянул Альберт. А мы ведь договаривались, что раньше времени... Нет, я ничего не знала. Резко выдохнула я и подняла взгляд на Альберта. Жизнь подкинула мне шанс, от которого нельзя, да что там, почти невозможно отказаться. Возвела планку настолько высоко, что я толком даже не понимала, смогу ли я до нее допрыгнуть. Альберту я обещала принять решение в ближайшее время, что мне надо понять, смогу ли справиться с такой ответственностью. В конце своей речи даже поблагодарила за оказанное доверие. Но все равно видела в глазах мужчины разочарование. Видимо, он ожидал, что я начну прыгать от радости. Целовать руки в благодарность и вообще. Впрочем, предложи мне подобный пост еще месяц назад, пожалуй, так я себя и повела бы. Сейчас же никак не могла избавиться от мысли, что моя жизнь крошилась по кусочкам именно из-за работы. Вышла из его обители, миновала open space и прошла к лифтам. Уже когда выбралась из этой стеклянной, от чего-то раздражающей коробки, услышала. «Карина! Карина!» обернулась. Мужчина лет тридцати, типичный британец, только при этом еще и симпатичный. Вы ведь Карина? Ле, Лебе, он поморщился, пытаясь правильно выговорить мою фамилию. Карина Лебедева, верно, вежливо улыбнулась. Очень приятно наконец познакомиться! Он протянул руку и крепко сжал мою. А где Дмитрий? Я думал, вы вместе заглянете. Я удивленно приподняла брови. Что вообще происходит? В глазах мужчины тоже прочиталось удивление, а потом досада. «Он вам ничего не сказал?» — спросил. «О чем?» «Я вас пригласил на церемонию бракосочетания. Она как раз состоится на днях», — ответил он. «Нас?» — ошеломленно. «Мы с Дмитрием учились в одном университете. Очень давно дружим», — говорил почему-то виновата. «Я не думал, что он пропустит церемонию. Знает же, что для меня это важно. Он еще и шафер». «Я и о вас много слышал. Мы с ним созванивались. Он сообщил, что ему удалось добиться, что вы теперь пара. Я был так рад». В голове вместо мыслей сплошное «бом-бом-бом». Способность анализировать отключилась моментально. А мужчина все говорил. Я еще обрадовался, что он в Англию вернется. Говорил, что если вы примете предложение шефа, то он вас поддержит. «Стоп-стоп-стоп!» — стоп, не выдержала. Поймала себя на том, что трясутся руки. Пазл начал складываться в общую картину. «Простите, а как вас зовут?» «Брайан», — «Брайн», опомнился он, и снова протянул руку. Улыбнулся белоснежной улыбкой, уже более уверенным голосом добавил. «Почему у меня такое впечатление, что я ошарашил вас?» «Брайан», — «Брайн», повторила я и ответила на улыбку. Вымучена ответила. «Если честно, я сбежала из Москвы, и у Дмитрия попросту не было времени со мной об этом всем поговорить. Но я уверена...» Вашу церемонию ни за что не пропустит. А вы останетесь? Я... я не знаю. Я и правда не знала. Впервые за прошедшую неделю почувствовала жгучий стыд. И вину. Вину за то, что ни разу даже не попыталась разобраться в ситуации. За то, что будто сознательно ждала от Димы подлянку, хотя он, по сути, ничем это не заслужил. И, судя по всему, в сложившейся ситуации вина лежит целиком и полностью на мне. С Брайаном неловко попрощалась и пошла, как говорится в народе, куда глаза глядят. За что люблю большие города очень просто затеряться в толпе. Затеряться в чужих проблемах и эмоциях, раствориться. Это было необходимо как воздух, как вода в жаркий зной, как первые весенние лучи солнца после долгой зимы. Брела по улочкам, то выруливая на крупные местные проспекты, то заходя в уединенные скверы. Внезапно на глаза попалось забавное название. Кота-бар-депресняк. Именно так это слово можно было перевести на русский язык. Внезапно вспомнила то столичное кота-кафе, в котором Дима обзавелся новой подружкой-белкой. Ноги сами привели меня к входу. Войдя внутрь, почувствовала едва уловимый аромат хвои. Один из самых приятных запахов. А приглядевшись, обомлела. Коты. Очень много котов разных пород и расцветок. На широкой барной стойке из красного дерева, на стульях, обтянутых настоящей кожей, под ногами. Кто-то даже соскочил с належиного места, чтобы меня поприветствовать. Представители семейства кошачьих всегда питали ко мне едва ли не маниакальную любовь. Поздоровавшись с местными жителями по чесам за ушком, прошла внутрь и села за высокий барный стул, прямо напротив кошачьего лежбища. «Здравствуйте! Могу я предложить вам меню?» Возле меня тут же появилась девушка с симпатичными кошачьими ушками. Она не улыбалась, смотрела скорее сочувствующе, чем приветливо. «Можно мне, пожалуйста, виски?» — внезапно для самой себя выдала. Никогда не любила виски, но сейчас захотелось почувствовать этот горький вкус, позволить напитку согреть замерзшее в лондонской непогоде и сырости нутро. «Какой вы предпочитаете?» — тут же спросила она. «Неважно», — дернула подбородком. «На ваш вкус». «Одну минутку». Официантка куда-то пропала. А я запустила пальцы в длинную шерсть Майкуна, лениво раскачивающего хвостом прямо напротив меня. И бессильно рухнула лицом прямо в его бок. Через минуту почувствовала, как сбоку улегся еще один кот и утробно замурчал. Услышала, как на свободную часть стойки поставили стакан. И тихий голос девушки. «Ваш виски. Если я могу еще чем-нибудь помочь, дайте знать». Отвечать не стала. Вряд ли в бар с таким названием приходят люди, излучающие радость и благодарность, а значит, официантки привыкшие. Лучше оставлю щедрые чаевые. Сама не заметила, как погрузилась в глубины Вселенной. Нет, не заснула. Скорее переступила грань осознанных мыслей, отпустив те в свободное плавание по мирозданию размышлений. Мысли рваными медузами вспыхивали в океане сознания. «Что делать?» Как объясниться с Димой? Кажется, я его люблю. Люблю чертовски сильно. Даже сильнее, чем в детстве. По-взрослому. По-настоящему. Хочу к нему. Сильно хочу. Чертовски сильно хочу. Кажется, надо с ним объясниться. Что делать? Тихое мурчание теперь уже четырех котов, облепивших меня своими мохнатыми телами, успокаивало. Они словно говорили. Все будет хорошо. Ты справишься. Мур. Москва встретила солнечным теплом. Стоило выйти на трап, как я тут же заказала такси. Сплыло уведомление. Водитель заканчивает поездку в вашем районе. Видимо, отвозит кого-то в аэропорт. Я не сдавала вещи в багаж, потому почти сразу направилась к выходу. Боевое настроение не покидало. Я знала, что будет хорошо. Я все сделаю, чтобы все сложилось как нельзя лучше. «Такси! Такси! Такси!» Тут же оплепили меня. Отказалась, увидев вдали подъезжающее авто с интересуемым меня госномером. Вот и мой водитель. Особо не глядя по сторонам, направилась к нему, мысленно настраивая себя на то, чтобы включить давно отрубленный смартфон. Надо позвонить Диме. Я даже достала его из сумки, нажала на необходимые клавиши и... столкнулась с чьей-то крепкой грудью. Иными словами... Беспардонно врезалась. «Карина!» Этот голос. Родной, привычный и приятный. Голос, по которому я так скучала все эти дни. Плавно, как в замедленной съемке, подняла глаза и поняла, что не могу дышать. Воздух будто бы выбили из легких. «Дима!» Такой же ошарашенный, удивленный и улыбающийся. Вышел из того такси, к которому я так стремительно направлялась. — Дима, я... — начала говорить я, но не смогла продолжить. Завороженно смотрела на мужчину. — Тсссс. Он будто понял, что мне сложно. Бросив сумку, крепко меня обнял. И на самое ухо. — Ты все еще сомневаешься, что я твоя судьба. И никуда ты от меня не убежишь. Плечи дрогнули. — Я что, плачу? — Я люблю тебя. Мы произнесли эти фразы одновременно, одновременно же и засмеялись. «Выходи за меня замуж, не хочу ждать тридцати, как мы договаривались».